Глава 7. Первая битва и первое вознаграждение. Пешком до восточного леса от города Лифлет идти два часа. Я надеялся, что нам попадется попутка и нас подбросили бы, но, к сожалению, никто так и не проехал мимо. Ровно через два часа мы добрались до восточного леса. Тщательно следя за окружением, мы продвигаемся к густому лесу. Внезапный птичий крик и мелкие животные, сотрясающие деревья в лесу, нас изрядно поразили. Если честно, сначала я испугался, но потом осознал странное чувство. Лишь смутно, но знаю, есть признаки присутствия около нас. Что это за существо? Где оно? Какие эмоции направляет на нас? Все, что я чувствую. Интересно, что это за чувство? Шестое чувство или что-то в этом духе? Возможно, это один из подарков, дарованные мне Богом. Размышляя об этом, я почувствовал агрессивные эмоции справа от нас. Очевидная враждебность. Осторожнее, там что-то есть. Услышав мои слова, обе девушки немедленно остановились. Взглядом... Я указал вглубь леса. Они заняли боевую стойку. Пока мы ожидали любого движения, из леса выпрыгнула черная тень и атаковала нас. Поспешно повернув тело, я уклонился. Фух! Я могу видеть все движения. Серые волосы, а толба простирается рог. Хоть размером он собаку крупной породы, но вот его свирепость явно несравнима с собачьей. Так это рогатый волк. Столкнувшись с выпрыгнувшим волком, я заметил и второго, выскакивающего с другого направления. Он нацелился на Элси. Элси бросается вперед перед волком и, подключая все тело, запускает удар в морду волка. Получив удар, рукавица сжатый в кулак, он просто падает на землю и больше не двигается. Несомненно, убийство одним ударом. Пока любовался битвой Элси, используя этот шанс, волк передо мной оскалил клыки и вновь бросился. Спокойно прочитав движение волка, подстроившись под него, я обнажил катану из ножа Наталии. Мгновенно мы пересеклись. В этот момент голова волка взлетела в воздух и энергично покатилась по земле. Впервые убив живое существо, у меня появилось небольшое чувство вины и отвращения. Однако, пока мы погрузили в сражение, появилась новая группа из четырех волков. Из записанных ранее четырех, двоим явно приглянулся я. «Яви себя, пылающий красный камень! Игнис, огонь!» В то время, когда я услышал этот голос одного из волков, бросившийся в атаку на меня, внезапно охватило пламя. Кажется, это Линция, отступившая за меня, оказывает поддержку магии огня. «Выстрел!» После прихода в этот мир, я упустил первый шанс увидеть магию собственными глазами. Уклоняясь от атаки, наношу удар уставшему волку. Волк упал и перестал двигаться. Смотрю на Элси. Волк в прыжке, получает удар с разворота в живот и отлетает. Последний волк тоже сожжен пламенем. О, а я снова пропустил магию. Наконец закончили. Задание было на пятерых, но мы убили на одного больше. Пока Элси говорила, она столкнула рукавицы друг об друга, на что они отдались перезвоном. Шесть в общей сложности, потому что мы взяли по два на каждого. Думаю, мы неплохо справились, если учесть, что это наш первый бой. А, или первый только у меня? Затем, в качестве доказательства устранения, необходимо принести рога волков. Я отрезал рога у шести волков и сложил их в мешок. Теперь, для завершения задания, необходимо только уведомить гильдию, и тогда это «Mission Complete». Напряжение, которое я чувствовал с того момента, как мы вошли в лес, мгновенно рассеялось, как только мы вышли из него». Такое чувство, что выбрался из удушливого места. На обратном пути нам повезло прокатиться на проходящей мимо повозке. Удача! Мы прибыли в город гораздо быстрее, нежели пешком. По прибытию мы направились в гильдию. Я вручил бланк выполнения задания и рога Оноэсан за регистрационной стойкой. Мы решили сохранить один рог на память о сегодняшнем дне. Подтверждаю получение рогов от пяти рогатых волков. Пожалуйста, представьте ваши гильд карты. Мы достаем и передаем наши карты, сотрудница поставила на них своего рода штамп, лишь на мгновение. На картах появилась отметка, похожая на магический круг, и тут же исчезла. Как я слышал, позже, в зависимости от ранга задания, ставят и разные отметки. Карта накапливает информацию о выполненных заданиях, и достигнув определенного уровня, изменится ранг, а с ним и цвет карты. Кстати, наши черные. Мы ранго Ранговая система по цветам. Черный, фиолетовый, зеленый, синий, красный, серебряный, золотой. Вот ваше вознаграждение. 18 медных монет. На этом задание завершено. Спасибо за вашу усердную работу. Получив 18 медиков от Онесан, сотрудницы, мы разделили их на троих. С этим я могу остаться в гостинице еще на 3 дня. Чувствую, я смогу умудриться хоть как-то прожить в этом мире. «Эй, давайте пойдем куда-нибудь и поедим, и отметим наш первый успех», предложила Элси, когда мы выходили из гильдии. «Рановато для ужина, но мы еще не обедали. Возможно, это и хорошо. Еще я хочу кое-что спросить. У меня есть и большая просьба». Мы решили пойти в городское кафе. Я заказал горячие сэндвичи и молоко, Элси, мясной пирог и апельсиновый сок, линси, блины и чай. После ухода официанта я начал разговор. «У меня есть просьба к вам обеим». «Просьба?» «Ага, я хочу, чтобы вы научили меня читать и писать. Очень неудобно не понимать, что написано. Дальше будет еще тяжелее». «А, конечно, ты хочешь знать содержание задания». «Да-да, Элси кивает, соглашаясь одновременно с ней и Линси, кивает точно так же». «Без сомнения, близнецы». «В таком случае Линси научит тебя. У этого дитя хорошая голова на плечах и учит она хорошо». Эт, «Это не правда, но если я тебя устраиваю, тогда...» «Спасибо, ты меня спасла». Отлично, теперь есть возможность научиться читать и писать. Осталось только научиться. Приятно найти хорошего учителя. Слушай, Линси, если будет возможность, расскажешь мне о магии? Хочу попробовать использовать ее. А? Одновременно воскликнули они. Что? Я сказала что-то странное?